Утром Блезнецы посетили штаб флота, где встали на учёт как прапорщики запаса. Точнее, это был штаб эскадры, который тут дислоцировался. После этого Бета посетил здание, где располагались службы правопорядка КГБ. Его зарегистрировали как сотрудника сроком на год и направили на борт судна Магдалена, где капитаном был уже знакомый мне шкипер Кстати, через Бетту я после узнал, что острого дефицита в штурманах и решки перхнет. Мореходка Владивостока вполне удовлетворяет потребности пароходству, работающих здесь. Просто у капитана Магдалены излишне высокие требования к работникам. Ужиться он смог только со старпомом, а штурман — его родной брат, младший. Не просто Бетте будет. Ему, как выпускнику столичного учебного заведения «Институт». Никак нельзя пасть лицом в грязь. Ничего. Опыт у нас есть, не то что у других. Ведь в большинстве своём студенты морходных классов не учились, а отбывали повинность. Во всяком случае, если посмотреть со стороны, казалось, что им нужны только дипломы. Не зря их в газетах Хайли называли не студентами, а сбродом. На нашем курсе реально учились всего 6 человек. Эти 6 трой получили наивысшие оценки. Преподаватели же тоже видят, кто реально учится, а кому это не интересно. Семеро вовсе не сдали экзамены, на пересдачу пошли. Сдали экзамены по двум специальностям: основной и дополнительной шкипер и штурман второго разряда всего трое: близнецы и ещё один паренёк из потомственных моряков. Остень были низшего четвёртого разряда. Бета, забрав вещи с помощью наёмного лодочника из корейцев, перебрался на борту суда, который, закончив загрузку с зерном, уже отошёл от пирса и встал на якорь. Он заказал себе пошив флотского костюма, уставанного, образца со знаками различия судоводителя. Обещали, что сегодня будет готов. Портнова ему посоветовал капитан Магдалены. Альфа себе тоже заказал. Чуть позже он присоединился к Бете и заселился в пассажирской каюте. Все вещи с джонки я перевез с собой. В каюте их было не разместить, поэтому выделили место в кладовке. Джонку продавать я не хотел. Один поручик-артиллерист из береговой охраны, тучный такой, мучился с поиском жилья. Мы с ним на одном поезде прибыли. Он с двумя слугами был, хотя их наличие и порицается. Вот ему я и предложил Джонку в аренду, чему тот очень обрадовался. То небольшое неудобство, что жить придется на воде, поручика не смутило. Роскошью каюты его удовлетворили, причем настолько, что он 300 рублей золотом предложил. Я согласился, а деньги положил на недавно открытый счёт Русско-Восточного банка имевшего представительство в городе. Бити устроили на борту экзамен по профпригодности, а Альфа отправил Самудирек на набирать команду для своего будущего судна. Места для неё на борту было. Для начала хватит 20, дальше наберу по надобности и главное несколько кондукторов найти в пару в рубку и в машинное отделение. Сейчас я находился в порту Токио. Сюда пришлось добираться на другом судне. Магдалена сбитая на борту, высадив меня с моей командой в Хиросиме, загрузилась и отбыла обратно. А капитан там не врал, рис можно купить и в других местах. Среди груза были какие-то ящики и сталь разных марок в чушках. Просто класс сами же продаём японцам бронесталь для постройки их боевых кораблей. В Токио был неплохой рынок разных судов на паровом ходу, но однако ничего мне не подходило, но было одно новенькое судно без пробега. Заказчик не смог его выкупить, проще говоря, бежал из Японии. И верфь выставила судно на продажу как арестованное имущество. Судно было грузово-пассажирское, Имело 12 пассажирских кают, из которых две улучшенной планировки, одноместных. Были также каюта капитана, три каюты для помощников и штурмана, надросший кубрик, приличный кабуз, столовая. Судно даёт ход 18,5 узлов на пределе или 15, если особо не нагружать машины, а это очень прилично. Имеется радиорубка с радиостанцией, телефонир. Настройки рубки управления находятся ближе к корме. Все хорошо. Только одна беда. Или две. Ну, тут как посмотреть. Судно слишком большое. Две тысячи триста зарегистрированных тонн водоизмещения. Многовато для меня. С другой стороны, отличное судно. Свой судовой кран. Три трюма. Два перед настройками. Третий за надстройками. Между ними и кормой. Вторая причина моих колебаний цена. Что-то больно её загнули. Вон флотские интенданты поглядывали на судно, но пока не приобретали. Со мной было 25 человек. Для небольшого судна полная команда. Для этого едва 2 2/3. Зато все командные должности я закрыл. Есть старший механик, у него два помощника на вахте, семь кочегаров, два бывших кондуктора на мостик в качестве вахтенных сetera рулевых и вот сваны восемь палубных матросов. Ради стани было. Я как-то не рассчитывал, что судно будет радиофицировано. В общем, нужно брать. Оплата в иенах, но если перевести в рубли, то просят за судно 25.000. Такое судно больше 23 не стоит, но японцы стоят на своём. Хм. Да я уже как-то брал судно с переплатой и не пожалел. Быстро отбил средства Бегущая по волнам и сейчас работала на рейсах по доставке овощей и фруктов. Они хорошо расходятся, особенно зимой. Кстати, как была решена проблема с доставкой груза в Питер? Компании по морским перевозкам Анны Васильевны дозволили арендовать время от времени флотский ледокол, который прокладывал путь до столицы. Дальше разгружали прямо в сани со специальным коробом, Чтобы груз не проморозить и развозили по клиентам. Всё давно налажено и отлично работает. На борту этого японца, стоявшего на якоре в порту Токио, я был не один, а с двумя кондукторами и боцманом. Остальные ждали на берегу. Мы вчетвером всё изучили и выслушав вердикт почэлённых, я молча кивнул. "Цудно, однозначно берём". Плохих слов я о нём не услышал. Да, и новое все. В общем, я оплатил покупку и получил документы на судно. Регистрировать буду в Порт-Артуре. Моряки мои уже устраивались в матросском кубрике. Сорбом и второй помощник, а также механики в каютах для команды. Поддали парку в котлы. Их тут было два. Бункера, как и кладовые были, пусты, так что начались закупки. В основном грузили рис в кладовку и рыбу в холодильник при гамбузе. О, да, тут и холодильник был, десятикубовый. Потом оснащение для матросского кубрика, койки там и остальное, что нужно в каютах. Свои вещи я разместил по шкафам в своей каюте. Потом сдали в причалу угольных коче на бункеровку. Тут больше японцы работали, загружая бункера, а я доплатил. После этого, покинув порт, мы вышли из залива и направились к порту Артуру. Пустые, ни груза, ни пассажиров. Я не имел права их брать. Не было у меня разрешения на это. Я решил назвать судно Хитрый лис. Бутимы пробовали его в разных режимах, даже успели попасть под шквал, который судно выдержало с честью. Право на вход в радиорубку был только у меня, и, разобравшись, как использовать станцию, я иногда мониторил эфир Отак ослили с обычным многочисленным орзянки на разных волнах с судном и командой всё было хорошо недостающих людей доберу в квартер Артура вот кока на борту не было но ну, не нашёл я его среди моряков даже помощников кока не нашлось пришлось нанять в итоге семейную пару они и готовили нанял я их только до артура так как не очень им доверял тем более при скорой войне Бэтта сейчас в Артуре, его судно стоит на якоре. Команде неделю дали отдохнуть, а он, как самый молодой, остался на борту за старшего. Да вообще, прописка прошла, и Бэтту признали за своего. Шкипер пробурчал, что, похоже, в столице научили готовить молодых специалистов, выразив таким образом как своё удивление подобным фактом, так и уважение к Бэтте как к моряку. Учили бету все трое: старповым, сам шкипер и штурман. Учили хорошо, делясь знаниями и опытом. А это и нужно было нам обоим, ведь я по сути учился на собственных ошибках, что мне не нравилось, и получаемый бетой опыт давал мне возможность не совершать этих ошибок. Тут на востоке были свои традиции и свои правила. К входу в гавань Артура мы подходили на восьми узлах поздно ночью. А тут ещё и облака небо закрыли, не видно ничего. Дозорный мироносец, мимо которого мы проходили с погашенными огнями, задёргался, когда мы внезапно осветили его прожектором. Нам вслед долго нёсся над вахтёных, которых мы здорово напугали. Я, злодейски хохоча, в рупор посоветовал им свинить кальсоны. Тосли это. Включив положенные огни, светят тремя прожекторами, мы вошли в бухту, направились к стоянке Магдалены и встали недалеко от судна "Бета". Тон с помощью прожектора военным сигнальным кодом отбил нам приветствие. Дело в том, что один из водоросов, бывший сигнальщик с крейсера "Диана", ещё до того, как Магдалена направилась в Японию, начал учить меня световым сигналом. Ему за такую учёбу доплата шла Дорога туда и обратно заняла больше двух недель, поэтому я неплохо освоил эту науку и теперь практиковался, используя обоих близнецов. За испуг команде миноносцев мне ничего не было. Я думал, штраф паяют, но нет, не стали поднимать волну. А я ведь ещё и нарушил Правило движения судов в бухтах, вместо максимальных пяти узлов ночью шёл на семи. Сам за штурвал встал, рулевой-то не видел ничего, но обошлось. Утром после завтрака я просмотрел подобный старповым список на увольнение в город для части команды и подписал его, разрешив отдых в городе. Спустили одну из трёх судовых шлюпок и забортный трап, и часть команды отправилась на берег. С торпомам за время пути я выбрал бывшего кондуктора Петра Валентиновича Кондратьева. Саркалетный моряк решил, что хватит ему военной службы и собрался домой. Да вот проблема: карманы пусты, моряки в кабаках их быстро спускают. Решив подзаработать, он и подписал со мной контракт на год. Но всей моей команды была та же история. При этом я брал тех, кто мало закладывал в заоратник. Замену японцам я пока не нашёл, так что они все ещё оставались на судне. Я собрался, прихватил документы и вахтерный матрос в шлюпке доставил меня на берег. Я направился прямиком в администрацию порта регистрировать судно. Там поморщились, но придраться было не к чему, начали оформление. Бюрократия есть бюрократия. 3 дня на это ушло. Но в конце концов название судна появилось на борту. А на флагштоке стал развеваться на ветру флаг торгового флота Российской империи. Кстати, моё судно внесли в реестр судов, подлежавших мобилизации в случае войны. Я на это лишь пожал плечами. Нужно, так нужно. Я не против. Тем более я же всё равно капитаном останусь, надев военную форму. Так как я имел все нужные патенты, мне выдали разрешение международного образца на берегу грузов и доставку пассажиров. Пока шла регистрация в старпом Смоктнатий ещё людей. Шестеро моряков с разных боевых кораблей, артели рисев в нашу палубную команду и троих кочегары. Наш рейдиста из броненосца Севастополь. Сейчас он уже изучал нашу радиостанцию. Ему незнакомую, так как на русских кораблях стояли другие станции. Но однако кондуктор Зайцев научился тем специалистам и вскоре вполне освоился с этим оборудованием. Сорпом молодец, хорошо постарался, однако колка так и не нашёл, не было их. Пришлось взять всё в свои руки. После недолгих поисков я нашёл семью корейцев. Муж с женой и тремя детишками: 8, 10 и 12 лет. Две младшие девочки и старший паренёк. Женщина Несколько лет работала поварихой в семье купца и отлично знала русские блюда, да и мясные тоже. Она потеряла работу, когда купца убили хунхузы, а его семья уехала. Все они неплохо говорили на русском, так что женщину я взял на должность колка, дочек в качестве помощников повара, детей я никак категорически не хотел оставлять. Мужа поставил старшим стюардом, а сына просто стюардом. Он и в моей каюте прибирался. Корации быстро освоились на судне, и пусть некоторые матросы и ворчали, что бабы на борту это не к добру. Но качество блюд оценили сразу, как только новый кок сделала крупные закупки припасов, а потом показала класс. А я понцы отбили из порта на судне беты, я им выбил скидку за доставку, да и заплатил за работу чедер. Что ещё сказать? После регистрации все полученные документы теперь хранились в сейфе у меня в каюте. Я подписал с портовым КВЖД услуги фрахта. Они сами на меня вышли. Их представитель прибыл на борт в китайской лодочке. За 6 дней, пока судно стояло в порту, мы пополнили углем бункера, а всем матроссам была пошита матросская форма гражданского флота Российской империи. После этого Через администрацию порта была дана информация, что мой лист идет в Шанхай через два порта Вэй — Вэй-Хай-Вэй и Циндао. Я подвез лунок пристани, аккуратно, все же первый личный опыт и встал под загрузку. Несколько моих матросов ранее до военной службы ходили на торговых судах, опыт имели и знали, что делать. Да и сам я тоже не промах. Плюс опыт Беты пользовался. Всё прошло нормально. Мягко прижались к пристани. Оказалось, что в Шанхай нужно было только одному купцу. Груз займёт один трюм. Поэтому, подумав, я решил пополнить два других трюма довольно востребованным товаром, приобретя его на собственные средства. Были и пассажиры, в том числе два сотрудника консульства до Шанхая. Из десяти А среди свободных всего две каюты. Да эти срочно забронировали, когда закончилась погрузка и леис был поставлен на якорь. Кстати, хорошо таксил, и управление заметно стало туже. До стольк загружённых судов мне не доводилось водить. А вот об эти вполне, поэтому я использовал его опыт. С выходом мы немного задержались, так как пассажиры двух последних кают опаздывали. Ну вот наконец прибыли и они со своими чемоданами оказались англичане их сопроводили в каюты и я, дав длинный гудок, направился к выходу, проходя мимо боевых кораблей пассажиры высыпали на палубу, рассматривая красавцы корабли. Что ж, приступаем к работе. Ночь на 27 января 1904 года. Внешний рейд порт Артура борту на хитрый лис. Я стоял на палубе судна. Час назад по моему приказу на борту выставили усиленную вахту. Стояночные огни пока горят, но в любой момент по моему приказу их погасят. Я ожидал нападения. Зайти Я ведь именно поэтому ни во что пока не вмешивался, а не то давно бы ликвидировал и генералов Стейсселя и Фока и адмирала Старка. Да и на месте Кадальнего Востока тоже. Он немало сделал для того, чтобы началась эта война. Ну, насчёт последнего я ещё подумаю, но трое других точно в списке на ликвидацию. Оба генерала сделали всё, чтобы оборона Порт-Артура капитулировала. Старка-то вообще что-то с чем-то, трусливая амеба, пока я их не трогал, но это только до начала войны. После зачистки этих втроих я надеюсь ситуации выправиться. За эти полгода я стал капитаном судна, освоился, наработал опыт, узнал множество нюансов, без которых хорошим капитаном не стать. За это большое спасибо Бете и его шкиперу, который так здорово учил и показывал. Командо у меня сложилась, в костях был неплох. Читра, правда, уволились домой отправились, заработав необходимые им деньги, но большинство осталось. Я принял ещё пару кондукторов и вахтённых начальников. Теперь полный штат. Я обычно ночами стою на вахте, и когда в порт входим, а в остальное время кондукторы справляются. На борту штурман один, я Но по проложенному маршруту яни вести могут я научил. Поэтому пока я отдыхал, они вели судно куда нужно по заданному курсу. Чрезвычайные обстоятельства, требовавшие вызова меня в рубку, случались редко. Сработало всё же. Проблем нет. Полгода я изучал местные воды, готовился, изучая подходы в бывал на английских, германских и, разумеется, японских морских базах. В Японии в разных местах на побережье сделал пару схронов: оружие, медикаменты, деньги и одежда. В Корее три схрона, один около Циндао и два рядом с Порт-Артуром. Плюс в самом городе несколько мелких схронов. В одном из них лежит японская магазинно-винтовка, украденная где-то в Японии у часового. Его пришлось вырубить, горев всего 15 патронов. Вполне хватит для ликвидации этой тройки. Что я еще могу добавить? Привычку темными ночами подкрадываться к дозорным я не оставил, несмотря на то, что мне обещали самоходную мину в борт. Слово «торпеда» тут пока неизвестно. Командиры сторожевых судов и миноносцев так начасали сигнальщиков, что те во все глаза смотрели на море. Видимо, стимул я дал натренировал их на неожиданности. Этой ночью они так же не расслаблялись, уже по привычке, хотя знали, что много раз проклинаемый ими лис. Вот уже два дня как стоит в бухте, прибыв из Шанхая с грузом риса. А до этого был порох, военный подряд. За эти полгода я трижды их грузы возил. Так вот, вахтину слышали, как на горизонте у выхода загрохотало, Увидели, как заметались прожектора, замеркали тени, выстрелов стало куда больше, с сильным запаздыванием стали работать стволы больших кораблей. Раззвучало несколько крупных взрывов. Прожектора подсветили некоторые из них, я увидел, как одно судно сильно село на корму. Там стоял Ретвизан. Значит, ему досталось. В той истории, которую сохранила моя память, во время этого ночного нападения Японцы задействовали восемь миноносцев атакуя наши корабли на мевшем рейде моё судно стояло у берега рассмотреть его было сложно погасить стоянычные огни приказал я старшему вахты у меня тут как на сурбе стоянычные огни были немедленно погашены вахтеры всматривались в сторону начала боя ад грохота просули все остальные включая семью корейцев Бой был мне виден как на ладони. Я поднялся на крышу кодовой рубки и наблюдал за боем в морской бинокль, который получил в качестве выигрыша в кулачном бою, на который меня вызвали офицеры со сторожевых и наносцев, за многократный испуг. Бинокль был ставкой с их стороны. В итоге битые оказались они сами, но сейчас ничего. Мы практически друзья. Кваки в месте сидим или у мадам Коко, веселимся. В моей истории торпеды получили броненосец Ритвизан в носовую часть и крейсер Паллада в центр корпуса. Был также торпедирован броненосец Цесаревич, самый сильный боевой корабль в эскадре. Стоит отметить, что именно в этот день сторожевое судно не было отправлено охранять вход на рейд. А также ту полную неразбериху, которую только усиливал вице-адмирал Старк. Мало того, что он запретил устанавливать вокруг броненосцев противоминные сети, так ещё ночью шла загрузка угля на крейсер Паллада, который был ярко освещён, и это здорово помогало японцам. Старка просили отменить погрузку до утра, но он тот приказал продолжать. Странно, вы не находите? Так было в моей истории. Потери среди их сорон были только в рудях. Что я видел здесь и сейчас, да почти то же. Палада грузилась углём, противоминных сетей не было. У входа дремали два миноносца в дозоре, но по инструкциям мирного времени сторожевое судно в дозор направлено не было. Странно. Все дни сторожевые суда торчали там на вахте, а тут раз и отменили. Именно в этот день Это уже не звоночек, это набат. Теперь по нападению. Согласно русским рапортам, японцы в разное время использовали 8 миноносцев, а вот по японским документам в атаке участвовали 10 миноносцев. Просто в темноте они и потерялись, и многие выходили в атаку с заметным опозданием. Да и бессмысленны они уже были, их встречали. Вполне верю. Я рассмотрел 7 миноносцев которые шли в атаку, еще два сильно отстали и поодиночке на полном ходу шли к внешнему рейду. Дозор на миноносцах не спал, и атаку не прошляпили. Тут спасибо мне. Поэтому сразу, как только сетели японцев и опознали, кто это, открыли бешеную стрельбу. Причем стреляли, на удивление, точно. Видимо, от неожиданности удачно попали. Один миноносец потерял управление и пошел в циркуляцию. Там его и добили. У другого прямое попадание в мостик. А он так и пер вперед, пока его не расстреляли с ретизана. И остальные миноносцы прорвались. Двумя минами в борт был торпедирован цесаревич. И уже через пятнадцать минут лег на борт и перевернулся. Только киль торчал. Одна мина досталась по ладе и еще одна случайная броненосца-пересвет. Это, оказывается, он в стороне на корму осил, а не рецезан. Ошиблись мои вахтенные, строя предположения. И несмотря на то, что при отходе японцы потеряли еще один миноносец, все равно победа, считай, за ними. Разменяли три своих на один мощнейший корабль нашей эскадры. Командир Камбер. Слышался я голос торпома с низу, где и толпилась часть команды. Что случилось? Война? Да, японцы напали без объявления войны. Девять миноносцев произвели атаку, потеряли трёх своих и ушли. Что касается нашей потери, то повреждён и перевернулся Цасаревич. Ещё повезло, что часть команды снять успели. Повреждены самоходы минами Пересвет и Палада. А вот в море погони выходят Навик и Аскольд, но поздно, японцы ушли. Да, с Севастополя семафорят, что понять ничего не могут, запрашивают информацию. Передайте им то, что я сообщил. Старпом начал командовать, и наш сигнальщик стал отбивать световым кодом ответ. На Севастополе замолчал прожектор, там читали наши сообщения, а потом поблагодарили за информацию. Я продолжал некоторое время наблюдать за морем, после чего велел команде отถхать и направился к себе. На сегодня всё то, что война точно скоро будет, я ещё 3 дня назад понял. 3 дня назад тут набеяты, вошедшие в японский порт было арестована, а команда снята и заперта в амбаре. Покорее чуть позже её переведут в специальный лагерь для военнопленных. Насколько я знаю, последние два дня японцы везде ловили русские гражданские суда, беря их в качестве призов и уводя в свои порты. Команду бы это охранял по ночам японский солдат. Шансы бежать были и немалые, но до начала войны не было смысла дергаться. А вот теперь есть. утром по завтраках и успокоив команду взволнованную этими делами я достал из сейфа документы кстати и документы Бетты тоже у меня были специально забрал чтобы их японцы не прихватили высчитать что магдалена на момент начала войны будет в японских водах или в порту было несложно поэтому чтобы не восстанавливать потом держал их тут на судне Альфы первым делом Я направился к армейским интендантам. У меня было полное судно риса, которое я купил в Китае, где был по средним рейсам. Я хотел продать этот рис. Сейчас цены вверх поползут. Армейцы не заинтересовались. Складывание их не пусты, да и не поняли они, что происходит. Не поняли, что морская облакада стоит. Теперь будут все железной дорогой доставлять, которая вряд ли потянет такую нагрузку. Направился к флотским. Они тоже отмахнулись, не до меня. Мне повезло с купцом Селиванов, его фамилия, который держал нос по ветру. Он и выкупил весь груз за четыре тысячи рублей. На пятьсот рублей дороже, чем он стоил ранее. А сам я взял этот груз едва ли не за тысячу триста рублей. Получив от купца деньги, я занес их в банк и направил судно к месту разгрузки где был забронирован причал для моего лиса. Разгрузка началась, я оставил Старпома следить за процессом, а сам сообщив, что, как военно обязанный, должен посетить кадровый отдел штаба эскадры, ушел в город. На самом деле я направился в кварталы китайцев и корейцев, где мной был арендован дом, в котором находилось все необходимое. Там я переоделся под китайца, благо ростом был невысок и вполне походил. Лицо испачкал, винтовку замотал в ветошь, с одной стороны которой торчала мотыга, маскируя оружие, и отправился на дело. Позицию я давно присмотрел. Поднялся на чердак гимназии и приготовил винтовку. Ласково погладил ложи японочки. — Не подведи меня, моя хорошая! Ход в штаб был виден как на ладони. Я приметил, как приехал на пролетке генерал Фокк, Стессель прибыл ранее, но пока никто не выходил. Видимо, советовались, что наверх докладывать о том, каких тут поимели. Я терпеливо ожидал. Бинтовка приготовлена, пристреляна. Судно будет на разгрузке до вечера, так как трюмы были полны сыпучим грузом, а не в мешках. Так что время было. Увидев Старка, я даже глазам своим не поверил, не ожидал, что мне так повезет. Бета, сидя в амбаре, тоже порадовался ее поблизица, довременно улыбнулись, зло оскалившись. И вот Альфа уже вскидывает винтовку к плечу, положив ствол на нижний край слухового окна. Выстрел! Пуля «Дум-дум», которую я сам делал, вошла в грудь адмирала Старка, отбросив ее к стене. Фонтан крови и мелких костей спины запачкали белую стену здания. Серьёзное оружие. Надо же, из холодного стола и такое попадание. Я же успешно выбивал гильзу и подавал второй патрон. Второй выстрел. Стелсль среагировал первым и отпрыгнул в сторону, видимо, животная жажда жизни сработала в нём. Фок, опытный генерал, тоже хотел уйти прыжком в укрытие, да не успел. Стелсль толкнул его, он замер на миг, восстанавливая равновесие. И вторая пуля ушла ему. Попадание в плечо, оторванная рука отлетела в сторону. Да это что за патроны такие? Сама винтовка обычная, а рисака, тип 30. А вот с патронами что-то не так. Или наоборот, очень даже так. А вот стесцель ушел. Остался лежать в мертвой зоне, пока охрана штаба палила во все стороны и бегали, пригибаясь офицеры. Оставаться мне было нельзя, поэтому сделал так, что следующий патрон перекатился в винтовке, я её бросил и поспешил вниз. Скользнул по канату с другой стороны и вскоре затерялся в улочках. Лигой спокойно, как будто ничего не случилось, с мотыгой на плече. Мимо пронесли два патруля: один пеший из ватросов и один конный из казаков. На меня они не обратили внимания тут таких китайцев сотни. Добравшись до дома, я снял с головы парик с длинной косой, такие любили носить местные китайцы. Быстро умылся влажным полотенцем, поливая на него воду из бутылки. Отмыл руки, шею и лицо, чтобы не осталось ни следов пороха, ни запаха. Обрызгался одеколоном, надел свою формушки операторго баба флота Российской империи. И приходив в Артельс, документи, направился к штабу флота. А там шум, неразбериха, оцепление солдат. Никого не пропускает. "Солдат, в чём дело?" строго спросил я у малоленького солдата, стоявшего в оцеплении. "Не могу я сдать в Благородие. Вообще на Благородие я пока не тяну, форму ещё не надел". Но молодому солдату ошибиться простительно. К тому же, заметив заминку, к нам уже спешил подпоручик, на вид примерно на моих лет. — В чем дело? — спросил он. — Доброго утра, ваше благородие. — Не такое оно и доброе. Слышали выстрелы? — Да, в городе поговаривают, что это высадка японского десанта. — Да какая высадка? — скривился подпоручик. — Японцы стреляли в командующего гарнизоном, командира нашей пехотной дивизии и командующего эскадрой. «Надеюсь, эти косоглазые не попали?» «Попали!» — еще больше скривился он. «Адмирал убит, Фок тяжело ранен, но еще жив. Сейчас в госпитале. Идет операция. А командир гарнизона поменял галифея и все». В тоне подпоручника сквозило презрение к стестеру. Видимо, было за что. Но он тут же вспомнил о своих обязанностях и поинтересовался. А какого я вообще сюда пришёл я военный набязанный прапорщик по адмиралтейству в связи с началом войны должен быть призван на службу тем более у меня судно в собственности оно также подлежит мобилизации из него выйдет отличный вспомогательный крейсер ясно протянул тот изучая мой офицерский патент после чего посоветовал приходите завтра Жижё с таким бардаком вы ничего не решите. Нет никого на местах. Тудан заметил капитана второго ранга, который подходил с моей стороны, поэтому я не сразу его заметил. Я обратился к нему. "Яцваринг, капитан второго ранга, разрешите. Да, в чём дело, подпоручик?" подойдя к хмуро бросил тот. "Вот гражданин из ваших флотских, прапорщик по адмелтейству. А, это значит ко мне?" Провермантал капитан изучал мой патент. Заметив пачку документов, второй ан тут же схватил его цепкими пальцами, изучил и уточнил. Братья-близнецы, так кто же ваше высокое благородие? А, Баталв. Баталв? А это не тот Баталв, что дозорных пугал. Так точно, я ваше высокое благородие. Пропустите, велел он подпорутчику и офицерке Вину. Капитан вернул мне патенты, я убрал документы в портфель, и мы направились к штабу. Зашли из чёрного входа, крыцо отновали от крови. В штабе действительно творилось черт знает что. Однако у себя в отделе капитан второго ранга быстро навёл порядок. Оказалось, он заведовал как раз тем отделом, который был мне нужен. Вот это попадание. Я его не знал, регистрировал меня другой сотрудник, тоже офицер Убедившись, что и я, и моя судно есть в списках, начали процедуру мобилизации судна и вывода из запаса меня и брата. Насчёт бы это я поговорил с начальником отдела, фамилия которого была Альховский. Ваше высокоблагородие, прошу вас провести процедуру призыва и моего брата Михаила. Письмо отчего моего нет. На службе на судне Магдалена. Проходство КВЗД и на момент начала войны должен был вместе с судном находиться в Японии. Скорее всего, судно и команда были арестованы. Зная брата, я уверен, что он бежит из плена, забрав, если не всех, то хотя бы часть команды. Угонит судно и прорвется сюда, в форт Артур. Будет лучше для флота, если это сделает действующий прапорщик по адмиралтейству, а не второй помощник с гражданского судна. А если им не гражданская лохань попадется, а боевой корабль, вроде миноносца, его угон будет для флота серьезным подарком после понесенных недавно потерь. Барховский с интересом посмотрел на меня и, усверхнувшись, густые усы, сказал — Пропарщик, вы уже призваны, поэтому я могу вас так величать. Не забудьте как можно быстрее построить форму. А призвать вашего брата Без его присутствия я не могу. Но да он должен быть точь-в-точь лично. И подписать некоторые бумаги. Да это не проблема. И сделав вид, что это Михаил, чуть позже к нам пришёл. А вы не раз{\text{о}}\text{знали близнеца? Афёра. "Хона, родимое", ухмыльнулся я. Покачал головой Ольховский, забрал документы и ушёл, исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом которым стал контр-адмирал Ухтомский, до этого бывший командующим эскадрой в Порт-Артуре. Нужно было поставить его в известность относительно еще одной боевой единицы и поставить несколько подписей. Адмирала на месте не было, я остался ждать, а Ольховский ушел. У него не я один, нужно направить подобие повесток тем, кто находится в городе или на рейде. Составляли списки тех, кто необходим флоту. Адмирала мы ждали около 2 часов. Он прибыл в штаб со свитой из офицеров. Там были и пехотные, и казачья старшина, и настоящие жандармы в званье ротмистра. Только к часу дня адъютант наконец сообщил, что скоро адмирал, которому к слову принесли обед в кабинет, будет готов нас принять. Я метнулся за Ольховским, которого не оказалось на месте, тоже был на обеде, попросил передать, что адмирал вскоре сможет нас принять, а сам вернулся в приемную. Ольховский подошел только через полчаса с толстой пачкой бумаг, а еще через час его принял Ухтовский. Общались они минут сорок, после чего меня пригласили в кабинет адмирала, Тольховский подавал адмиралу приказы, а тот их подписывал. Похоже, насчет призыва и запаса. Меня в такой же лист вписывали. И, скорее всего, он среди этих приказов. Юхтомский сумрачно глянул на меня и раякнул. «Так, прапорщик, короче, что с судном? Технические возможности я знаю с карточки по мобилизации. Но в каком состоянии оно сейчас? С судном порядок, ваше превосходительство». Бункеры полны углём. Команда укомплектована бывшими военными моряки, вооружить и хоть сейчас скорее серсоть по морям, прервать морские сообщения противника. На данный момент судно стоит у второго причала на разгрузке, разгружают рис. Откуда рис? Из Китая. Купил наличные средства, чтобы пустым обратно не идти. Выкупил купец второй гильдии Селиванов. Почему не передали интендантам флота? Предлагал и флотским, и армейским. Одни отмахнулись, другим не нужно. Купил Селиванов. — Это махнулись, значит, зло пробормотал адмирал. Потом посмотрел на меня и сообщил. — Значит так, как судно будет разгружено, переведете его в док. Там вам поставят четыре орудия. Ваше судно входит в состав флота в качестве вспомогательного крейсера. Командование кораблем примет меч ван Уфимцев. Ваше превосходительство, возмутился я. Это моё судно, я его капитан. Э, та что за препирательства? возмутился в ответ адмирал, да как горкнет! Цирно! Командовать боевыми кораблями могут только действующие офицеры, а не штафирки из запаса. Вам всё ясно? Так точно, в стойке смирно ответил я. Поэтому назначаю вас старпомом на крейсер Будете помогать меньше Уфимцеву, а сейчас свободный. Есть машинная казёрна. Я едва в 3 шага покинул кабинет. Вообще Уфимцева я знал. Он из зазорных мерановцев, дрался я с ним. По сроку уже в лейтенанты идти должен, но корабля для него пока не было. А тут адмирал решил его на вспомогательный крейсер поставить. Вполне неплохое решение для проджения по службе. Скорее лейтерант получит, как раз соответствует капитанской должности для подобного типа боевых кораблей. Я вернулся на судно, которое разгрузили пока только наполовину. Тут и дело не быстрое: в мешки сыпать, поднимать в сетках наверх грузовой стрелой, а после грузить в телеги на берегу. Сообщив старпому о том, что мы все призваны, и кто теперь командир Я переоделся в гражданскую одежду и с документами Беты Михаила Ваталова снова побежал к штабу. В штабе Орховский, косясь на меня, оформил Михаила, направив его на судно «Хитрый лис» в качестве штурмана. Я сделал такой запрос с крейсера «Лис» от имени Старпома. После штаба я забежал к портному и заказал пошив формы по два комплекта «Зимний» и «Летний», доплатив за срочность. У портного были готовые образцы, осталось только подогнать по размеру. После этого я вернулся на судно. Как раз успел. Прибыл офицер, пока не командир корабля, а очередной прапорщик по адмиралтейству, лет двадцати пяти, зовут Андреем Савсоновым, на должность второго помощника. Его судно случайно тут оказалось, и вот ограбили на часть команды. Я занялся делом. Освободил командирскую каюту, переселившись со всеми своими вещами в каюту Старпома. Стюарды привели каюты в порядок. Самсонова заселил в другую каюту для помощников, тоже одноместную. Пока он устраивался, я понаблюдал за разгрузкой, после чего прошел в каюту и начал составлять списки команды для докладной записки у Фимцеву. Симию Корейца, он, скорее всего, спишет на берег. Ну и замен уже, пусть сам ищет. Ну, или меня напряжёт. Я бы напряг. и напряг, с арпомем для того и нужны. Команду фемцев будет формировать сам и сам распределить всех по специальностям. Я их указал в докладной записке. Хорошо, что среди палубных матросов у нас полно артиллеристов, но примим ещё. Число в команду у нас явно недостаточное. Инженер, что за орудия нам дадут? Я уже позаботился, в четырёх местах палубы укреплены. Орудия встанут на носу, на корме и по бортам. Не повредят судно частыми выстрелами. Надеюсь, не хлопушки будут, в 70 с чем-то миллиметров. Финцев прибыл только через четверть часа, где-то в 7:00 вечера, когда разгрузка уже подходила к концу. С ним был офицер Капитан первого ранга из штаба, командир корабля, был представлен команде, и состоялась торжественная замена торгового флага на военно-морской. Команду еще не было, видимо, он посчитал это незначительным событием. Финцев устраивался в каюте. Я передал ему все бумаги, у Мичмана на руках были подписаны документы на наш вспомогательный крейсер. Все, он в составе флота... Входит в состав небольшой группы дозорных кораблей. Если попроще, мы будем охранять побережье и вход на рейд. Зайцев умотал получать коды. Пусть наша станция была другой модели, но иметь связь с теми, что были на русских военных кораблях, вполне могла. Адмирал не рисковал отправлять в море даже крейсера, боялся нападения. Японский флот весь день крутился на виду, Огонь открывали только береговые батареи, но наши так и не вышли. Пребывали в шоке по поводу гибели адмирала Старка и генерала Фолка. Стелсль запирся у себя в комендатуре, окружив здание ротой солдат из состава гарнизона и не появлялся. Боялся. Это его не особо красило, и среди офицеров о нём ходили не самые лицеприятные слухи. После разгрузки Мы отошли от пирса и направились к докам. Туда уже вели палладу с креном на один борт. Нас поставили в стороне, под краном, и вскоре появились инженеры. Посмотрев судно, одобрили укрепление палуб, которым не сделали в Шанхае тамошние мастера, и сказали, что в завтрашнему дню установят все четыре орудия. 75-мм хлопушки. Мы с командиром корабля... Оба были разочарованы. Против миноносцев они хороши, а против лёгких крейсеров, которые как раз и опасны для нас, это ничто. К сожалению, новейших 120-мм метровых пушек в наличии не было, вставили что есть. Геммер я махнул головой в сторону, и мы отошли от инженера. Вимцев вопросительно посмотрел на меня. Уже темнеть начинало, но мы друг друга прекрасно видели. Я тем более. На сладах есть ста семими метровые орудия. Это, конечно, не 120, но и не 75. Так они же устаревшие. Тем стрельбы не высок и заряд слабый, сказал Мичван, но потом задумался. Хотя можно на бортах поставить, а на носу и кормеско расстрелки. Вариант, подтвердил я. Ещё бы минные аппараты добыть. Мишван пошёл договариваться с инженером. Тот был не против, так что завтра артиллеристы пойдут выбирать орудие, чтобы нам какой мусор не выдали. А пока на бартоу объявили отдых, отбив склянки, только вахта осталась дежурить. Кстати, личного оружия пока не выдали, наган только у командира. Да и форма военная у него одного. Кстати, Когда выстроили команду и представляли ее командиру, то я, дождавшись, когда пройдет очередь Альфы и подойдет очередь Беты, метнулся со своего места на его и спокойно представился главным и единственным шторманом на борту. Лица у обоих офицеров покраснели от едва сдерживаемого смеха, но не дождались конца представления, после чего распустили команду. Потом уже Мичван поинтересовался: "Где брат?" Я пояснил, что в японском плену и что это я по его документу вывел его из запаса. Ну и заверил, что брат долго в плену не просидит. Скоро будет тут и на трофее. Если не повезёт, то пригорнит какую-нибудь гражданскую лохань, а если повезёт, то и японский мироносиц. И ведь лучше в таком случае, чтобы брат в тот момент был русским офицером и служил на таком замечательном вспомогательном крейсере, как Хитрый лис. При этом я сразу предупредил, что командование об этой афере знает. Ольховский адмирал его наверняка отложил. Мич ван вздохнул и уточнил, справляюсь ли я с двумя должностями в старпома и штурмана. Услышав, что полгода уже отлично справляюсь, успокоился и больше об этом не вспоминал. Похоже, с командиром мне повезло.